«Ой-ой!» — ужаснулся Хилон, который не представлял себе, что Урс настолько силен. Но Кротон презрительно усмехнулся. «Я достойный господин, — сказал он, — берусь этой вот рукой схватить кого прикажешь, а вот этой другой — обороняться от семерых таких легийцев и принести девушку тебе домой».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 после чего он сделал им рукой знак удалиться, а сам прошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петронию следующее. Хилон отыскал Лигию. Нынче вечером я с ним и с Кратоном иду в Астриан. Мы похитим ее сегодня или же завтра из дому. Да осыплют тебя боги всяческими удачами. Будь здоров, Дрожайший, радость мешает мне,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 — В молитвенных домах, я знаю, так бывает. Подобную тессеру я получил от евриции. Разреши же мне сходить к нему, господин. Я подробно его расспрошу, и, если надо, запасусь такими тессерами. — Согласен, благородный мудрец, — весело отвечал Вениций. — Ты рассуждаешь как человек предусмотрительный и достоин за это всяческих похвал. Ступай к Иврицию — И куда тебе вздумается, но для верности оставь вот на этом столе полученный тобою мешочек. Хелон, который всегда неохотно расставался с деньгами, поморщился, но приказ исполнил и вышел из библиотеки. От Карин до цирка, близ которого находилась ловчонка Евриция, было не слишком далеко, и грек возвратился задолго до сумерек. — Вот, тессера, господин.